Ну ладно, ладно. Тогда ложись в постель, сказал Седавласы, и отдохни, слышишь? Подумай, ну что толку вот так сидеть и мучиться? Да, да, понимаю. Я бы и не волновался, ей-богу, но ведь ей нельзя доверять. Вот клянусь тебе. Клянусь ей нинна волосок, нельзя доверять. Только отвернёшься и ах, что говорить? Проклятье, я с ума схожу. Ладно, не думай об этом. Не думай. Можешь ты сделать мне такое одолжение, сказал Сидовласый? Попробуй-ка выкинуть всё это из головы. Похоже, ты, честное слово, по-моему, ты делаешь из мухи А знаешь, чем я занимаюсь? Знаешь, чем я занимаюсь? Мне очень совестно, но сказать тебе, чем я, чёрт, подери занимаюсь каждый вечер, когда прихожу домой, сказать? Артур, послушай, всё это не Нет, погоди. Вот я тебе сейчас скажу. Будь она всё проклята. Мне просто приходится держать себя за шиворот, чтобы не заглянуть в каждый стеной шкаф, сколько их есть в квартире, клянусь. Каждый вечер, когда я прихожу домой, я так и жду, что по углам прячется целая арава сукиных сынов. Какие-нибудь сливёты, рассыльные полицейские. Ну ладно, ладно, Артур. Попробуй немного успокоиться, сказал Седа Власый. Он бросил быстрый взгляд направо. Там на краю пепельниц лежала сигарета, которую закурили раньше до телефонного звонка. Впрочем, она уже погасла, и он не соблазнился ею. Прежде всего, продолжал он в трубку: "Я тебе 100 раз говорил, Артур. Вот тут-то ты и совершаешь самую большую ошибку. Ты понимаешь, что делаешь? Сказать тебе. Ты как нарочно, я серьёзно говорю. Ты просто как нарочно себя расстраиваешь". В сущности, ты сам внушаешь Джоанне, он оборвал себя на полуслове. Твоё счастье, что она молодец, девочка. Серьёзно тебе говорю. А по-твоему, у неё так мало вкуса, да и ума, если уж на то пошло. Ума? Да ты шутишь. Какой там у неё к чёрту ум? Она просто животное.